Принять у них ванну после того, как выкупается муж. «Рядко, наверное, моетесь», — сказала она без обиняков. «Рядко, признайтесь-ка». Лужин мрачно пожал плечами, глядя на пол, где происходило легкое ему одному примятное движение — недобрая дифференциация теней. И вообще продолжала она, надо подтянуться. И таким образом, создав необходимое настроение у слушателя, она перешла к самому главному — «Скажите», — спросила она, — «я думаю, вы успели очно развратить мою девочку. Такие, как вы, большие развратники, а она у меня чистая, не то что нынешняя. Скажите, вы ведь развратник? Развратник?» «Нет, мадам», — со вздохом ответил Лужин и затем поморщился, быстро провел подошвой по полу, стирая некоторые уже совсем определенные сгущения.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 Играя утром в теннис с приятельницей немкой, слушая давно приявшиеся лекции по истории искусства, перелистывая себя в комнате потрепанные разношерстные книжки «Андреевский океан», «Роман Краснова», брошюру «Как сделаться йогом», она все время сознавала, что вот сейчас Лужин погружен в шахматные вычисления. Борется, мучится, и ей было немного обидно, что она не может разделить муки его искусства.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 Ее отец называл Лужина узким фанатиком, но добавлял, что это, несомненно, очень наивный и очень порядочный человек. Мать же утверждала, что Лужин не по дням, а по часам сходит с ума, что умалишенным по закону запрещено жениться, и первые дни скрывала невероятного жениха от всех знакомых, что было сначала легко, думали, что она с дочерью на курорте,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 «В хорошем сне мы живем», — сказал он ей тихо. «Я ведь все понял». Он посмотрел вокруг себя, увидел стол и лица сидящих, отражение их в самоваре, в особой самоварной перспективе и с большим облегчением добавил. «Значит, это тоже сон. Эти господа сон? Ну-ну». «Тише, тише, что вы лопочете?» — беспокойно да зашептала она. И Лужин подумал, что она права, не надо спугивать сновидения, пусть они посидят, эти люди, до пары до времени. Но самым замечательным в этом сне было то, что кругом, по-видимому, Россия, из которой сам спящий давненько выехал. Жители сна, веселые люди, пившие чай, разговаривали по-русски. И сахарница была точь-в-точь точь такая же, как та, из которой он черпал сахарную пудру на веранде в летний малиновый вечер много лет тому назад. Это возвращение в Россию Лужин отметил с интересом, с удовольствием. Оно его забавляло главным образом, как остроумное повторение известной идеи. Что бывает, например, когда в живой игре на доске повторяется в своеобразном преломлении чисто задачная комбинация, давно открытой теории. Все время, однако, то слабее, то резче, проступали в этом сне тени его подлинной шахматной жизни, и она, наконец, прорвалась наружу, и уже была просто ночь в гостинице, шахматные мысли, шахматная бессонница, размышления над острой защитой, придуманной им против дебюта Турати. Он ясно бодрствовал, ясно работал ум очищена от всякого ссора понявши, что все, кроме шахмат, только очаровательный сон, в котором млеет и тает, как золотой дым луны, образ милой ясноглазой барышни с голыми руками. Лучи его сознания, которые бывало рассеивались, ощупывая окружающий его не совсем понятный мир и потому теряли половину своей силы, теперь окрепли, сосредоточились, когда этот мир расплылся в мираж и уже не было надобности о нем беспокоиться». Стройна, отчетливо и богато приключениями была подлинная жизнь, шахматная жизнь. Из гордости Лужин замечал, как легко ему в этой жизни властвовать, как все в ней слушается его воли и покорно его замыслам. Некоторые партии им, сыгранные на берлинском турнире, были знатоками тогда же названы бессмертными. Одну он выиграл, пожертвовав последовательно ферзем, ладьей, конем. В другой занял такую динамическую позицию одной своей пешкой, что она приобрела совершенно чудовищную силу и все росла, вздувалась, плетворная для противника, как злокачественный нарыв в самом нежном месте доски. В третьей, наконец, партии Лужин, сделав бессмысленный на вид ход, возбудивший ропот среди зрителей, построил противнику сложную ловушку, которую тот разгадал слишком поздно. В этих партиях и всех остальных, сыгранных им на этом незабываемом турнире, чувствовалась поразительная ясность мысли, беспощадная логика. Но и Турати играл превосходно. Турати тоже делал пункт за пунктом, несколько гипнотизируя противника дерзостью воображения и слишком, быть может, доверяя шахматной фортуне, не покидавшей его до сих пор. Его встреча с Лужиным... Решала, кому достанется первый приз, и были те, которые говорили, что прозрачность и легкость лужинской мысли одержит верх над мятежной фантазией итальянца, и были те, которые предсказывали, что огненный нахрапом берущий Турати победит дальнозоркого русского игрока. И день этой встречи настал.